«У вас довольно своих мерзавцев», — сказал Деброси. «Из моих ни один не пойдет на это дело». «Вот упрям же ты, Деброси, сказал принц Джон. «Неужели ты меня покинешь после всех твоих уверений в преданности и усердии?» «Да не хочу я вас покидать», — сказал Деброси. «Я готов служить вам, как подобает рыцарскому званию, на турнирах и вратном поле, но эти темные дела противны произнесенным мною обетам». «Ульдемар, подойди ко мне поближе», — сказал принц Джон. Какой я несчастный принц! Вот у отца моего, короля Генриха, были верные слуги. Стоило ему сказать, что ему надоел такой-то бунтарь из духовного звания, и, о, кровь Фомы Беккета, даром что его почитали святым, пролилась на ступени алтаря, у которого он служил. И Тросси, Морвил, Бритто, отважные преданные слуги, исчезли ваши имена, ваше мужество, и нет подобных вам подобностей. Хоть у Риджинальда Фицурса и остался сын, «Но он не унаследовал ни верности, ни отваги своего отца». «Нет, у него нет недостатка ни в том, ни в другом», — сказал Вальдемар Фицурс. «Если больше некому выполнить это опасное дело, я беру его на себя». Отец мой дорого поплатился за свою славу усердного приверженца, но он доказал свою преданность более легким способом, нежели тот, что предстоит мне». Для меня легче было бы напасть на всех святых, упоминаемых в святцах, чем поднять копье против львиного сердца. Деброси, я поручаю тебя поддержать бодрое настроение среди наших союзников. Будь личным телохранителем принца, если мне удастся прислать вам благоприятную весть. Успех нашего предприятия обеспечен. «Эй, Паш, беги ко мне домой и скажи оружейнику, чтобы ждал меня в полной готовности». Передай Стивену Уэзеролу, дюжему Торсби и трем компьяносцам из Спайгнау, чтобы немедленно явились ко мне. Да, и пускай позовут Хью на разведчика. Все, прощай, государь, до лучших времен». Сказав это, он вышел из комнаты. «Отправляем собрать в плен моего брата», сказал принц Джон Марису де Браси. «И чувствует при этом...» Как будто так же мало угрызений совести, словно дело идет о лишении свободы какого-нибудь саксонского Франклина. Надеюсь, что он строго выполнит наше предписание и с должным почтением отнесется к особе нашего любезного брата Ричарда». Дебросив вместо ответа только усмехнулся. «Клянусь Пресвятой Девой, — продолжал принц, — мы дали ему точнейшие указания». Только ты, быть может, не слыхал нашего разговора, потому что мы с ним стояли в нише окна. Я строго приказал ему беречь Ричарда и горе Вальдемару, если он приступит мою волю». «Не лучше ли сходить к нему мне?» — сказал Деброси. «И еще раз повторить повеление вашей светлости. Если я не слыхал ваших слов, так, может быть, и Вальдемар их не расслышал?» «Нет, нет», — сказал принц раздраженно. «Он расслышал, поверь мне». «К тому же мне нужно с тобой потолковать. Подойди сюда, Марис, дай-ка мне опереться на твое плечо». В этой дружеской позе они обошли весь зал, и принт завел приятельскую беседу в таком тоне. «Какого ты мнения о Вальдемаре Фицурсе, мой милый Деброси? Он надеется быть при мне канцлером». «Но мы хорошенько подумаем, прежде чем поручить ему такую важную должность, поручить ее человеку, который не слишком уважает нашу семью, судя по тому, с какой охоты он взялся захватить Ричарда. Ты, может быть, думаешь, что несколько потерял наше расположение из-за того, что так смело отказался от этого неприятного поручения? Нет, Морис, мое уважение к тебе скорее усилилось при виде твоей честности и твердости». Случается, что нам оказывают большие услуги, а мы все-таки не в силах не любить, не уважать тех, кто их оказывает. Бывает также, что отказываются нам служить, а мы еще больше уважаем этих ослушников. Я нахожу, что арестовать моего несчастного брата не такая великая заслуга, чтобы за нее награждать титулом канцлера. Но зато ты своим рыцарским отказом заслуживаешь жезл главного маршала. Подумай-ка об этом, доброси, и поди, исполняй свое дело. — Вот капризный тиран, — бормотал про себя доброси, выйдя от принца. — Плохо будет тому, кто тебе доверится. Твой канцлер, скажите, пожалуйста, а? Тот, кто доверится твоей совести, быстро станет жертвой. Но главный маршал Англии, — проговорил он, простирая руку вперед, как бы желая схватить этот жезл и принимая величавую осанку, — «Главный маршал Англии...» <смех> «Это такое звание, ради которого стоит потрудиться». Как только де вышел из его покоев, принц Джон позвал слугу и сказал ему, «Скажи Хью Бардану, нашему старшему разведчику, чтобы пришел ко мне тотчас после того, как поговорить с Вальдемаром Фицурсом». Через самое короткое время, в течение которого принц тревожными быстрыми шагами прохаживался по комнате, старший разведчик явился к нему. — Барден, — сказал принц, — что тебе приказывал Вальдемар? — Прислать ему двух отважных людей, хорошо знакомых с северными лесными чащами и умеющих разыскивать следы человека и лошади. — И ты можешь дать ему таких людей? — Да будьте спокойны, государь, — отвечал глава шпионов. — Один... Из шира он так же ловко выслеживает Тайндейлских и Тавиаддейлских воров, как гончая собак чует след раненого оленя. А другой из Йоркшира он на своем веку пострелял немало дичь в шерудских лесах. Он знает каждую тропинку, каждый брод, каждую полянку и овраг, вплоть до самого Ричмонда. — Ну, хорошо, — молвил принц. — А сам Вальдемар тоже едет с вами? — Да непременно, государь, — сказал Бардон. — А кто еще при нем? — спросил принц Джон беспечным тоном. — С ним поедет Дюжит Торсби и Уэзеролл, которого за его жестокость прозвали Стивен Стальное Сердце. — Не еще там трое северян из бывшего отряда Ральфа Мидлтона, Их зовут Копьеносцами из Спенгау. — Хорошо, — сказал принц Джон и, помолчав с минуту, прибавил. — Бардон. «Необходимо, чтобы ты установил строгий надзор за Морисом де Бросси, но только так, чтобы он об этом не проведал. Время от времени доноси нам, как он себя держит, с кем беседует, что затевает. Постарайся узнать все тонкости, так как ответственность падает на тебя». Хью Барден поклонился и вышел. «Если...» Морис мне изменит, сказал принц Джон. Если он меня предаст, как того можно ожидать, судя по его поведению, я с него голову сниму, хотя бы в эту минуту сам Ричард был у ворот города Йорка.